Глава 14. Как начать обладать. С моего возвращения в Корею прошло несколько дней. Встреча с Сайон в Италии около прекрасного озера Кома казалась мне сном. Эта мистическая женщина дала мне надежду на настоящее богатство. Но я вернулась домой и совершенно не понимала, как последовать ее советам. Я втянулась в старый образ жизни, вставала, пила кофе на пустой желудок, шла на работу, бегала на встречи, смотрела отчеты и почту, потом возвращалась домой. Мой муж трудился в другом городе и приезжал только на выходные. Поэтому, пробравшись сквозь вечерние пробки, я занималась нашим четырехлетним ребенком в одиночестве. Я ему читала книжки, готовила еду и кормила его. И вот на часах уже десять вечера. Я включала компьютер и продолжала работать, где-то до полуночи. Потом садилась перед телевизором и засыпала на диване с пультом в руках. Советы Сайюн звучали в моей голове все громче, но первые несколько дней я ничего не делала, потому что была ужасно занята. Я откладывала обладание на потом, так как думала, что у меня не хватает концентрации. Я чувствовала себя некомфортно, будто вышла на улицу, оставив куртку дома. Я боялась так и не разбогатеть. Утром в понедельник шел дождь, было очень скользко и холодно. Стоя в очереди в кофейне, я просматривала расписание встреч на неделю. Все дни были забиты. Я вздохнула, и в этот момент в нос ударил аромат кофе. Я сразу вспомнила про Сайон. Она не расставалась с этим напитком. «Живи в моменте, это первый шаг к обладанию». Вспомнив эту фразу, я поняла, что мне нужно срочно что-то делать. Потерянная энергия вдруг вернулась ко мне. Я почувствовала, что наполняюсь силой, будто бы говорю с Саюн. Когда очередь дошла до меня, я ощутила перемены. «Доброе утро». За стойкой стоял парень в растаманской шапке. Ему было за двадцать. Мне показалось, что он окончил университет и нашел подработку или взял отпуск, чтобы найти денег и выплатить студенческий займ. У него были круглые очки и усталый вид. В сущности, мы оказались похожи, бегали, словно два хомяка в колесе. И все-таки он порадовался моему приветствию. «Доброе утро! Американа, как обычно!» Я впервые видела его улыбку, а вот он знал, что я заказываю. Казалось, что позитивная энергия захватила нас обоих. «Да, будьте добры!» — улыбнулась я в ответ. Пришло время обладать. Я протянула карточку и постаралась прочувствовать, что у меня есть деньги, чтобы с легкостью купить кофе. В Филадельфии я брала напитки из дома, чтобы сэкономить, но теперь могла не волноваться о цене. У меня было так много всего. Я могла купить кофе. Аппарат показал, что мне нужно подписаться. Обычно меня это раздражало, но сейчас я сделала это с удовольствием. Парень подал мне стакан. «Хорошо», — подумала я, — «постараюсь ощутить обладание и насладиться моментом». Я представила, что Саюн стоит рядом со мной, и это придало мне сил. Я взяла стакан обеими руками и попробовала кофе. Горячая ароматная жидкость наполнила все мое тело. Время остановилось, я поймала свой личный момент. Мне показалось, что я впервые пью кофе, я была на седьмом небе от счастья. Я вышла на улицу и взяла зонт в правую руку, кофе был в другой. Мое сердце пело, и я с легкостью шла по тротуару, не обращая внимания на лужи. Капли воды будто отстукивали мелодию из поющих под дождем. Я хотела танцевать под зонтиком, как Джин Келли. Я добралась на работу. В понедельник утром я всегда чувствовала себя ужасно, но не сегодня. Я гордилась, у меня был кофе, и я познала обладание. Я вошла в офис и поприветствовала коллег. «Доброе утро!» «Что-то случилось? Ты такая радостная!» Все они заулыбались в ответ, будто зарядились от меня. Тихонько насвистывая, я села на место и открыла почту. Мне пришло письмо со знакомого адреса. «Да, я попросила гуру о еще одной встрече». Теперь в этом не было необходимости, но в письме она предлагала увидеться в Париже через несколько недель и обещала послать мне билет. Я задрожала от счастья. Кажется, магия начала работать.